18 февраля, суббота. Денис помнил адрес художественного салона. власть вчера дважды его повторила. Но ехать к салону было рано, и он опять отправился на пустырь возле огороженной промзоны. К утру подморозило, асфальт покрылся тонким, почти невидимым слоем льда. Вышедшая из-за угла ближайшего дома женщина с пушистой собачонкой осторожно переступала ногами, держась за поводок. Денис дошел до стоящей перед домами трансформаторной будки, повернул назад. Женщина успела скрыться за поворотом забора промзоны, но пустым пустырь был недолго. Из-за будки выскочила серая овчарка в наморднике. Послышался мужской окрик, собака остановилась, поджидая хозяина. Хозяина Денис узнал не сразу и почему-то удивился. Хозяином оказался Виталий, муж соцработницы Ксении. Дениса, муж соцработницы, тоже узнал не сразу, и, как показалось Денису, встреча не обрадовался. Собака, перебирая лапами, нетерпеливо ждала, когда ей разрешат побегать. «Здрасте», — поздоровался Денис, «здрасте», — отозвался Виталий и разрешил собаке, «гуляй». Овчарка бросилась в снег, принюхалась, добежала до забора и вернулась к хозяину. из забудки торопливо вышел подросток с рюкзаком на одном плече, остановился рядом с Виталием и без интереса посмотрел на Дениса. Парнишке было лет шестнадцать-семнадцать. Он очень походил на отца, только был на полголовы выше и раза в два тоньше. «Здрасте!» — вежливо кивнул парень. «Привет!» — отозвался Денис и уныло спросил Виталия. «Ничего насчет аварии не прояснилось?» «Что могло проясниться?» Виталий пожал плечами и велел сыну «Иди, опоздаешь». Парень медлил. Виталий повторил «Иди». Парнишка неохотно поправил рюкзак на плече и послушно потопал к улице. Собака проводила его до поворота, прибежала назад. «Мы стараемся рано гулять, пока нет никого. Рихард послушный, но люди его боятся». Собака побежала в другую сторону, Виталий закурил, тронулся вслед за питомцем. Денис повернул назад, к дому. Парень поджидал его за поворотом забора. «Вы про какую аварию?» спрашивали. Чёрная вязаная шапочка лезла ему на глаза. Он поправил её ладонью. «Здесь недавно машина сбила человека. А что, была ещё какая-то авария?» Мальчишка опять поправил шапочку, а потом скомкал её и сунул в карман. «Я бы пошёл в полицию». Но я ничего не видел. Вы из полиции? Нет. Вы тот дядька, который сам по себе всё выясняет? Мама с вами к бабушке ходила? Да. Как вас зовут? Денис. Парень кивнул. Видимо, родители упоминали имя Дениса в разговорах. А тебя как зовут? Егор. Он вздохнул. Я бы всё ментам рассказал. Только убийцу я не видел. Расскажи мне, попросил Денис. «Вы тому убитому, потерпевшему, кто?» «Никто», — признался Денис. «Но мне не нравится, когда людей убивают. Мне тоже». Он очень походил на отца. Он говорил так же медленно и обстоятельно, только, в отличие от отца, ничего не пытался скрыть. Лада Калина стояла во дворе с осени. Сосед, которому она принадлежала, летом купил новую машину. а в октябре на ней уехал не то в Казахстан, не то в Грузию. Ключи от Лады Калины отдал Виталию, просил по возможности за старой машиной присматривать. Ключи Егор брал тайком уже несколько раз, аккуратно ездил по двору и ставил машину на место. На отцовской машине ездить было удобнее, но Виталий сына за руль пускал неохотно, только летом на даче. В тот день всё было как всегда. Егор сел за руль, вспомнил, что вышел без телефона и, оставив ключи в машине, бросился в квартиру. Выскочил он через несколько секунд, только машины на месте уже не было, а с пустыря слышались крики. Я родителям сразу всё рассказал, в тот же вечер. Мама сказала, чтобы я полиции всё честно говорил, если спросят, но меня никто не спросил. В тот день холодно было и темнело уже. Во дворе никого не было. Я стараюсь ездить, когда темнеет, чтобы меня никто не видел. Вы думаете, того парня специально сбили? Не знаю, — сказал Денис. Пытаюсь разобраться. Иди в школу. Действительно опоздаешь. Вы маме или папе скажете, когда разберетесь? Скажу, — пообещал Денис. Парнишка не сомневался, что если что-то станет известно маме или папе, ему тоже скажут. У него была дружная семья. Его родители правильно посоветовали ему всё честно рассказать полиции, если полиция его спросит. А от попусту любопытствующих старались ребёнка оградить. Наверное, Денис поступил бы так же. Егор поправил на плече рюкзак и вежливо попрощался. До свидания. Подниматься в квартиру Денис не стал. Сел в машину и поехал к художественному салону. Как назло, Власта проснулась рано, в полной темноте. Выпила кофе, без интереса читая недавно скачанный «Новый дамский детектив». Детектив не увлёк. Когда в далёкой Германии время подошло к восьми часам, она не выдержала, набрала Мишу. Муж не ответил, она позвонила снова. На этот раз Миша откликнулся после первого гудка. «Разбудила?» — виновата спросила Власта. «Ничего страшного, поздно вчера пришёл». Смотрели с коллегой современную немецкую пьесу? Мура, если честно. Наш спектакль лучше. Коллега-женщина? Ласта хотела спросить шутливо, но не получилось. Она ревнует, и скрыть это невозможно. Женщина. Миша вздохнул. Послушай, Ластик, нам надо как-то это пережить. Мы оба живые люди. Мы не можем вычеркнуть себя из жизни неизвестно насколько. Мы не можем ни с кем не общаться. «Это просто ненормально, понимаешь?» «Понимаю», — перебила власта. «Прости, что разбудила. Пока». Миша не перезвонил. Уже давно рассвело, а фонарь под окном продолжал гореть. Соседка с первого этажа вывела на поводке шлейки чёрного кота. Котёнка женщина подобрала летом. Тот каким-то образом оказался в подъезде и жалобно мяукал. Когда Власта возвращалась с работы, около котёнка уже собралось несколько человек. Соседи возмущённо обсуждали негодяя, выбросившего такую кроху. А соседка с первого этажа подняла несчастного найдёныша на руки и объявила, что берёт беднягу себе. Соседи тогда дружно выдохнули, и Власта тоже. Оставлять котёнка в подъезде было жестоко, а взять его домой никто не стремился. Маленький облезлый котёнок Превратился в красавца. Красавец брезгливо передвигал лапы, остановился и прыгнул хозяйке на руки. Власта встала, выключила в кухне свет. Снова села у окна. Миша прав, нужно жить, заводить друзей. У Власты тоже завелся друг, Денис. Если она попросит его сходить с ней в театр, он наверняка не откажет. Она покосилась на часы и набрала брата. Антон ответил сразу. Его она точно не разбудила. «Варя вчера передала мне заявление об уходе». Власта включила чайник, бросила в чашку пакетик чая. «Хочешь, заеду, привезу». «Хочу», — проворчал Антон. «Чёрт, вот коллегам радости-то будет. Она исчезла, а я её заявление приношу». «Не заводи Романов на работе», — посоветовала Власта. «Больше не буду», — невесело засмеялся он. Чайник закипел. Власта залила кипятком пакетик. Антон: Она страдает. Я её не выгонял. Та другая женщина стоит того, чтобы Варя страдала. Я их не сравниваю. Послушай, кончай. Без тебя тошно. Варя тебя любит. Неужели можно этого не ценить? Власта, кончай. С какой стати я не должен жить так, как хочу? Ни с какой, согласилась Власта, покосилась на часы и решила «Пожалуй, сейчас я к тебе не поеду. Мне нужно в одно место. Захочешь получить заявление — позвони. Пока». В 11 салон уже наверняка должен быть открыт. Если она поторопится, успеет к открытию, пока там немного посетителей. Салон располагался в одном из корпусов бывшего завода. Тот не работал уже лет 30, помещения сдавались под магазинчики, мастерские, и в целом здание, несмотря на то, что было аккуратно окрашено, производило впечатление трущобы. Денис остановился прямо напротив вывески «Художественный салон». Помимо художественного салона, дверь вела в металлоремонт и аптеку. Район казался безлюдным, мимо проходили редкие прохожие, а в дверь около вывесок не вошел никто. Сегодня было заметно теплее, чем накануне. Мелкие снежинки, падая на асфальт, таяли. Пока он прогуливался, чтобы размять спину, снежинки падать перестали. Бласт остановилась прямо за его машиной. Денис в этот момент, дойдя до угла здания, повернул назад и оказался рядом с ней, когда она выбралась из машины. Она смутилась и обрадовалась, когда его увидела. Она обрадовалась, и от этого Денис стало так хорошо... что даже хмурое слякотное утро показалось по-своему милым. Раньше он слякоти терпеть не мог и успел этому удивиться. «Прошу», — он жестом хозяина показал на вход в салон. Власта засмеялась и первой вошла в полутёмное помещение. В салон вела ближайшая дверь. За дверью небольшой офис весь был уставлен разномастными стеллажами со множеством статуэток, сувениров, небольших картин. Картины побольше стояли на полу, прислонённые к стеллажам. «Семён Аркадьевич», — негромко позвал Денис, — «я здесь». Хозяин показался в проёме между стеллажами. Ему было лет двадцать пять. Он сидел в инвалидной коляске. «Здрасте», — хозяин улыбнулся доброжелательно и весело. «Что вас интересует?» «Я по поводу Елизаветы Осокиной», — объяснила власта. «Мы с вами вчера разговаривали». Хозяин пригладил рукой чёрные кудрявые волосы. «Со мной». «Покончить самоубийством Елизавета не могла», — задумчиво поделился Семён. «Я подумал и понимаю, не могла». «Откуда вы знаете?» — грустно усомнилась Власта. «Знаю. В первый раз она приехала ко мне два месяца назад, привезла статуэтки». Он улыбнулся. «Люди, когда меня видят, сразу начинают жалеть». А она не стала. Если честно, я это оценил. С ней я себя инвалидом не чувствовал. А это противно — чувствовать себя инвалидом. Он опять улыбнулся и опять провёл ладонью по волосам. «У неё летом умер ребёнок», — заметила Власта. «Знаю», — кивнул Семён. «Но Лиза сильная была. Она с этим справилась. И с к спиртному тоже. Я, когда в аварию попал, тоже сильно пил сначала». А потом перестал. И она перестала. Мы с ней дружили. Виделись нечасто, но по телефону болтали. «Извините», — власта замялась. «Она могла написать на вас завещание?» «Завещание?» — удивился Семён. «Она его всё-таки написала? Я ей это посоветовал, когда она сказала, что жить не хочет». Это было, когда она во второй раз приехала. Она тогда выпившая была. Расплакалась. Я ей посоветовал перед тем, как помереть, завещание написать. Но это так была шутка. Мы оба понимали, что это всё несерьёзно. Потом я про завещание спросил, но она только засмеялась. Какого чёрта ей писать завещание? Она не думала умирать. Она собиралась жить. И всё-таки на меня написать завещание не могла. Подумав, он покачал головой. Кроме имени, фамилии и отчества, она про меня ничего не знала. По-моему, для завещания этого недостаточно. И вообще, мы с ней дружили, но она в меня не влюбилась до такой степени, чтобы завещание написать». «А было что завещать?» «Было», — кивнула Власта. «Можно посмотреть её работы?» «Можно». Семён отъехал назад, развернулся. «Вот». Он показал рукой на стеллаж. Власта подошла. погладила рукой стоящей на полке статуэтки. «Это её старые работы». «Да, она говорила, что старые. Обещала снова начать работать». Власта снова провела пальцами по статуэткам. «Возьмите». «Нет», — отказалась Власта. «Если кому-то понравится, пусть купит, Пусть её работы кого-то порадуют». Когда она мне звонить перестала, я решила, что она встретила кого-то, влюбилась. Люди, когда влюбляются, обо всём забывают. Она перестала звонить, потому что её уже не было. Власта отошла от стеллажа. Как ваш бизнес? спросил Денис. Заходят люди? Заходят. Семён повернул к нему голову. Но больше через интернет покупают. Перед праздниками торговля неплохо идёт, а в плохие месяцы получается не больше моей пенсии. Но две пенсии лучше, чем одна. Семён засмеялся. «Лучше», — согласился Денис. «Ой, извините». Семён достал из кармана джинсовой куртки тихо шипящий телефон и объяснил. «Жена». «Мы пойдём», — быстро сказала Власта. «Спасибо вам. До свидания». «Подождите», — остановил их Семён, сказал в трубку. «Заяц, перезвоню через минуту». И посмотрел на Дениса. «Лиза звонила мне 29 января, в воскресенье вечером». Спрашивала, как позвонить в Израиль. У меня там родственники, я ей объяснил. Зачем ей Израиль? Власта остановилась в дверях. Я не спросил, она не сказала. Поздно звонила, часов в девять. Я уже дома был. Семён улыбнулся. Будут нужны сувениры, подарки, приходите. Обязательно, пообещал Денис. Вместо снега пошёл мелкий, почти невидимый дождь. Я сегодня разговаривала со школьником. Тот удачно оставил ключи в машине, которые сбили Павла, Подходя вместе с Властой к её машине, сообщил Денис. Она повернулась внимательно на него, глядя. Серые глаза были совсем близко. Денис помолчал и сказал, «Я люблю тебя. Не бойся. Я буду делать только то, что ты захочешь». Варя проснулась поздно, когда уже рассвело. И сразу заплакала. Слёзы текли, она сначала вытирала их ладонью, а потом краем пододеяльника. Мучительно хотелось очутиться рядом с Антоном, почувствовать под щекой сильное плечо, приготовить ему завтрак, видеть, как он ласково на неё смотрит. От ужаса и бессилия, от того, что совершила непоправимое, Варя тихо застонала. Нужно было потерпеть, сделать вид, что ни о чём не догадывается. У мужчин бывают увлечения, потом они проходят, и жизнь продолжается. Если бы она справилась тогда с обидой, жизнь могла бы продолжиться, а теперь она закончилась. Варя лежала и плакала, понимала, что вернуть назад ничего нельзя и мучительно хотела всё исправить. Она бы пролежала так до вечера, но ей захотелось немедленно узнать, что сейчас с Антоном. Проводит выходные с той бабой или один? и вообще, говорит ли с кем-нибудь о ней. Узнать можно было только у власты, и Варя позвонила ей. «Привет», — сердито буркнула Варя, услышав властин голос, и прошла с телефоном в ванную. Свет там был тусклый, в зеркале отразилось лицо, на которое смотреть противно. Глаза красные, опухшие. Варя отвернулась от зеркала и поплелась в кухню. Передала Антону заявление. — Не успела. Я ему утром позвонила, сказала, что заявление у меня. — А он? — выдохнула Варя. — Злится, нервничает. — Ему досадно, что ты ушла. В трубке раздался автомобильный гудок. Власта находилась на улице. — Он жалеет, что я ушла? — жалко спросила Варя. — Ему досадно, — повторила Власта. — Он с бабой? — Варя сняла с подставки электрический чайник, налила в него воды из крана, снова поставила на подставку, включила. По-моему, нет. Власта опять помолчала перед тем, как ответить. Больше говорить было не о чем, но Варя продолжала молча держать трубку у уха. Это лекарство, которым Лиза отравилась. Смерть Лизы сейчас мало её волновала, но Варе это давно надо было выяснить. За сколько часов до смерти Она могла принять это лекарство. Она должна была заснуть через полчаса, не больше. А до смерти могло пройти ей несколько часов. Зря авария переживала. Полиция не могла её заподозрить. Мне сейчас Денис показал, где сбили Павла. Знаешь, авария действительно выглядит подозрительно. Наверное, власти решила, что самодеятельное расследование отвлечёт Варю от собственного горя. Это где-то поблизости? — равнодушно спросила Варя. — Рядом совсем, пешком минут десять. — Покажи мне, — внезапно решила Варя. — Ты ещё не уехала? Власта ещё не уехала. Варя, наспех умывшись и одевшись, подошла к забору, который описала Власта минут через двадцать. Власта ждала её одна. Варю это удивило. Ей казалось, что бывшая заловка с Денисом не расстаётся, как раньше с Мишей. Раньше Варя в чужие дела никогда не лезла. но сейчас, подойдя к власти, неожиданно зло поинтересовалась. «У тебя с Денисом роман?» «У меня нет с ним романа», — спокойно ответила власта. «Я не во всём похожа на своего брата». Врёт. Варя видела, как власта сияла, когда Денис стоял рядом. А Вария Варю интересовала ещё меньше, чем смерть Лизы. Но пришлось прогуляться по дворам, раз уж сама вызвалась посмотреть. Бывшего жильца сбили на пустыре. Машина с оставленным в ней ключом стояла около серого девятиэтажного дома. «Видимо, Павел шел через двор», — рассуждала власта, «а убийца за ним», — равнодушно предположила Варя, «или поджидал во дворе». Вообще-то поджидать во дворе было рискованно. И заметить могут, и бывший жилец мог пойти другой дорогой, по улице. Они прогулялись до другого выхода из двора, вышли на улицу, немного прошлись по улице. Ничего интересного на улице не было, только супермаркет, аптека, магазинчик детской одежды и нотариальная контора. «Лиза сдавала свою работу в художественный салон», — рассказывала власта. А накануне смерти позвонила хозяину салона. Они успели сдружиться. Спросила, как позвонить в Израиль. «Зачем ей Израиль?» — машинально поинтересовалась Варя. «Вот и мне хотелось бы это узнать». Прогулка не пошла на пользу. Мучительная боль от того, что она сама порвала с Антоном, не уменьшилась. Простившись с Властой, Варя зашла в супермаркет, купила продукты, вернувшись домой, приготовила завтрак и через силу съела. Делать только то, что она захочет, было трудно. «Иди, Денис, я хочу одна с ней поговорить», — попросила Власта, когда ей позвонила Варя. Уходить ему не хотелось. Да и не нужно было, он видел, что ей с ним хорошо. Лучше, чем одной. Где-то был муж, но о нём Денис старался не думать. «Иди, пожалуйста». Власта тронула его за руку. «Я всегда буду рядом», — глядя в серые глаза, сказал Денис. Она промолчала, опустив глаза. Уходить ему не хотелось, но он не стал спорить. Чтобы не встретиться с Варей, пошёл другой дорогой, в обход. Телефон зазвонил, когда он поднялся в квартиру. Номер высветился незнакомый, но голос Денис узнал сразу. «Я сразу не сказала», — покаялась Мария Давыдовна, «а теперь решила, надо сказать. Я 28 января Лизе долг принесла, большой долг, пятьсот тысяч. Я у неё в сентябре занимала. У меня двоюродная сестра болела, на сиделку деньги требовались, а племянница мало получает, и двое детей у неё. Лиза мне сама предложила. когда я пожаловалась, что с сестрой несчастье. На сиделку много денег не потребовалось. В декабре сестра умерла. Я из этих 500 тысяч племяннице на похороны дала. Потом очередную пенсию получила, со своего похоронного вклада часть сняла, доложила до 500 и вернула Лизе. А она мне расписку вернула. Я на расписке сама настояла, когда в долг брала. Расписка у меня. «Могу показать. Кто-нибудь знал, что вы принесли деньги?» С мокрых ботинок, которые он успел снять, стекала грязная вода. Денис ногой подвинул их на коврик. В подъезде консьерж сидел, а больше я никого не видела. «Когда Лизу мёртвой нашли, деньги в квартире были?» «Не знаю», — задумался Денис. «Вроде бы нет. Менты про деньги не упоминали». «Неужели из-за этих денег?» Денис промолчал. «А в Пашиной квартире девушка поселилась. Я сегодня утром в глазок посмотрела, девушка дверью хлопала, молоденькая такая. Ладно, не буду тебя отрывать. Ты позвони, если про Лизу что-нибудь узнаешь». «И про Пашу тоже». «Позвоню», — пообещал Денис. «Зря он ушёл от пустыря». Нужно было дождаться, когда власт распрощается с Варей, и больше власту не отпускать. Денис снова обул ботинки. Надеть куртку не успел, телефон зазвонил опять. На этот раз абонент был знакомый, звонила девочка Соня. «Что-нибудь стало известно про Пашу?» — сердито и испуганно спросила девочка. Денис почувствовал, как наполняется бессильной злобой. «В 20 лет нельзя быть испуганным. В 20 лет нужно ничего не бояться и смотреть на мир через розовые очки. Кто его сбил, пока неизвестно, — отчитался Денис. — Это не Борис. Это точно не Борис. Я его маршруты за то число посмотрела. Он в тот день клиентов за город возил. У него алиби. Поездки таксистов наверняка сохраняются в каких-нибудь базах. Наверное, у ее Бориса действительно есть алиби. — Алло, вы меня слышите? «Слышу», — вздохнул Денис. «Ты до замужества где жила?» «Квартиру снимала», — сердито призналась Соня. «Вместе с подружкой. А что?» «Вот и теперь сними квартиру и держись подальше от своего Бориса. Если у тебя денег нет, я тебе одолжу. Нельзя жить с человеком, если допускаешь, что он может оказаться убийцей. Ты же его подозревала, иначе не полезло бы проверять алиби». Последние слова Денис произнёс в пустоту. Девочка Соня не стала его слушать. Девочку устраивала роль жертвы. Когда он снова подошёл к пустырю, власта там уже не было. Не обращая друг на друга внимания, по снегу носились два бульдога. Один, оглянувшись на Дениса, подбежал к пожилому мужчине, второй запрыгал около молодой девушки. Та протягивала собаки ладони и пританцовывала. Из-за поворота показалась молодая пара с детской коляской. Пару Денис узнал, поздоровался. Племянник консьержа Вити смущенно заулыбался. Он и раньше так улыбался, когда студентом дежурил в подъезде. Глаза за толстыми стёклами очков по-прежнему смотрели на мир с весёлым любопытством. «Вы живёте в тех домах?» — Денис кивнул на дома за трансформаторной будкой. «Третий дом отсюда!» — ответила Витина жена и засмеялась. В отличие от мужа, она была худенькой и стройной. Хороший район, только с ребёнком гулять негде. Я раньше здесь гуляла, а теперь буду бояться. Здесь недавно человека насмерть сбили. Для неё чужая смерть была не настоящей, киношной. «Да ладно тебе», — ласково успокоил жену Виктор. «Ходи по тротуару, это безопасно». На углу пара повернула в сторону метро. Денис — к дому. Сев за руль, Власта достала телефон. Знала, что не могла пропустить звонок от Миши, но всё равно проверила. Миша не звонил. От мысли, что сейчас она поедет домой и будет сидеть в пустой квартире, делалось тошно. Власта покрутила телефон, набрала маму, спросила, «У тебя какие планы?» Услышала в ответ, что планов у мамы нет, и решила, «Я сейчас приеду». «Надо жить», — советовал Миша. Проводить время с мамой едва ли можно считать полноценной жизнью, но лучшего варианта она придумать не могла. То есть, варианты были, конечно. Можно позвонить кому-нибудь из подруг. Впрочем, с подругами едва ли будет веселее. Был ещё вариант, главный. Позвонить сейчас Денису и славно провести с ним время. А потом весело разговаривать с Мишей и не навевать на него тоску. От этого всем было бы хорошо. Только уж очень противно, разговаривая потом с мужем, делать вид, что ничего в её жизни не изменилось. Припарковать машину у родительского дома не удалось. Власта остановилась на другой стороне улицы, дошла до ближайшего супермаркета, купила торт. В квартире пахло тушёным мясом. Позвонил Антон, он тоже сейчас приедет. Мама приподняла крышку кастрюли, помешала содержимое. Власта поставила торт на стол, села в углу и быстро спросила. «Как ты думаешь, если я попрошу Мишу вернуться, он приедет?» «Ты не попросишь». Теперь мама помешала что-то в сковородке. «Не попрошу», — согласилась Власта. «Но если бы попросила, он бы приехал?» «Хочется думать, что приехал бы, но ты же понимаешь, что это просто каприз. Я его не принуждаю». «Не сомневаюсь, ты умная девочка». Мама села напротив Власты. «Что на тебя нашло?» «Я устала без него». «Это тяжело». Власта помолчала. «Мама тоже». «Это тяжело, но тебе придётся справиться». Прозвенел дверной звонок. Мама открыла Антону дверь. Власта встретить брата не вышло. Поленилась. «Возьми, Варина, заявление». Когда Антон вслед за мамой вошёл в кухню, лениво напомнила Власта. «Оно у меня в сумке». «Возьму». Подвинув стул, брат сел рядом. «Тебя не интересует, как она живёт?» «Отстала бы от меня», — вздохнул он. «И так тошно». «Антон, она страдает». «О, Господи!» Брат взялся руками за виски. «Какого чёрта? Чего ты от меня хочешь?» «Не морочить голову молодым девчонкам», — отрезала Власта. «Имей дело со шлюхами. Их много». «Пожалуйста, прекратите», — попросила мама. «Хотите ругаться? Делайте это без меня». Все ненадолго замолчали. «У меня намечается неплохой договор». Антон повернулся к стоящей у плиты маме. «Будем делать кое-какой софт для администрации города». «Хорошо бы», — вздохнула мама. «Дай бог, чтобы получилось». надеюсь что получится брат улыбнулся одна чудесная женщина сама предложила мне этот вариант чудесная женщина имеет доступ к государственным деньгам уточнила власта отчасти кивнул антон и поэтому ты поменял на нее варю перестаньте поморщилась мама я пока еще свободный человек засмеялся антон могу встречаться с кем захочу а если варя страдает может вернуться Передай ей, что я не возражаю. Только пусть ведёт себя пристойно. Во второй раз я ей таких выходок не спущу». «Антон, но как ты можешь?» — поразилась Власта. «Неужели тебе её не жалко?» «Власта, перестань!» — прикрикнула мама. «Мы не так часто собираемся втроём. Давайте не портить друг другу настроение». Власта замолчала. Мама положила в тарелки мясо. Как у тебя на работе, мам? Брат сменил тему. Мы выкрутились, нашли деньги. Надо было срочно заплатить программистам, чтобы образец доделать. Слава богу, деньги нашли, доделали. Теперь надеемся заключить контракт. Если получится, затраты покроем многократно. Как теперь говорят, от объем. Больше не влезай в авантюры. Это не была авантюра. Мы сделали хорошую работу. Надеюсь, сможем её выгодно продать. Время двигалось медленно. Когда через час Власта спустилась к машине, до вечера оставалось ещё далеко. Хотелось заснуть, но не получалось. Варя полежала на клетчатом пледе, поднялась, выпила чаю, глядя в кухонное окно. Забавная мысль промелькнула в голове, когда она увидела вывеску нотариальной конторы. Мысль была удивительная, но уж очень невероятная. Варя сполоснула чашку, достала бумаги предыдущего жильца, просмотрела. Листы с химическими формулами сразу откладывала в сторону, а один документ она прочитала дважды. Это была копия доверенности на продажу квартиры. Неровный шрифт говорил о том, что документ не отсканировали, а сфотографировали. По листу проходила белая полоса. Так бывает, когда в принтере кончается картридж. Но полоса не мешала прочитать текст. Из документа следовало, что некая Белла Георгиевна Ваксберг доверяет Анатолию Сергеевичу Кирееву продать принадлежащую ей квартиру. Ту самую, в которой Власта поначалу предложила Варе пожить. Варя сложила лист вдвое и вместе с найденной старой записной книжкой сунула в сумку. Телефон зазвонил, когда она и его собиралась положить в сумку. Варя посмотрела на экран и бодро сказала. «Привет, Даш». «Ты как?» — заботливо спросила новая подруга. «Нормально», — вздохнула Варя и попросила. «Не разговаривай со мной, как с больной. Мне от этого только хуже». «Не буду», — засмеялась Дарья. «Прогуляться не хочешь?» Уже прогулялась. Варя села на стоявший в прихожей стул. Нужно начать работать и снять нормальную квартиру. Сиденье у стула было потёртым, как будто его драла кошка. Даш, ты работаешь в конторе, которая за огороженной территорией находится?» «Да», — подтвердила Дарья. «У нас поблизости одна нотариальная контора». «Я недавно там проходила, подумала, что тебе удобно в этой конторе работать. Кстати, если Лиза действительно написала завещание, она бы пришла к вам в контору». Зачем ей куда-то ехать, если можно за пять минут дойти?» «Наверное», — согласилась Дарья. «Ты можешь проверить, писала она завещание или нет?» — заинтересовалась Варя. «Могу». «Даша», — фыркнула Варя. «Не верю, что ты не проверила». «Проверила. У нас в конторе такое завещание не зарегистрировано». «Значит, оно нигде не зарегистрировано». «Может быть». Я сама иногда о завещании думаю, а написать никак не соберусь. Подруга помолчала. Захочешь ещё погулять? Возьми меня за компанию. Хорошо, — согласилась Варя и сунула телефон в сумку. Номера Дениса у неё не было. Варя подкрасила ресницы, оделась и пошла к бывшему Лизиному дому. На улице было противно, сыро, грязно, как раз под её настроение. Варя вошла в подъезд, поднялась к квартире Дениса. Повезло, он был дома и без власты. Варя успела заметить, что на вешалке в прихожей женской одежды нет. Может, ей действительно только показалось, что у них роман. Я нашла кое-что. Варя достала из сумки копию доверенности и записную книжку. Вот. Он быстро, но внимательно прочитал текст и задумчиво произнёс. «Израиль». Недаром Варя отлично училась и в школе, и в университете. Она Дениса поняла. «Хозяева квартиры уехали в Израиль?» — уточнила Варя. «Да. Прошло много лет, они ни разу не появлялись. Доверенность поддельная. Надо разобраться». Денис посторонился. Варя подумала и зашла в квартиру. «Вы за властой ухаживаете?» Снова оглядев вешалку с единственной мужской курткой, спросила Варя. «Ухаживаю», — серьёзно подтвердил он. «Но она моих ухаживаний не принимает». «Дарья работает в нотариальной конторе», — вздохнула Варя. «Думаю, вам надо это знать». «Я знаю». «Ты с ней общаешься?» «Общаюсь. Я у неё ночевала, когда ушла от Антона. Потом она ко мне приходила, уже в новую квартиру. Ну, в смысле, в ту, где я сейчас живу». Она могла написать поддельную доверенность? Теоретически могла, но я в этом сомневаюсь. Если честно, Варя тоже сомневалась. Почему? Она не похожа на мошенницу? Я сомневаюсь, что это Даша, но её могли использовать. И пока ты с ней встречаться не будешь. Варе давно никто ничего не указывал, даже Антон. То есть на работе Антон ей указания давал, Но сейчас Варя не на работе. А если она придёт, улыбнулась Варя: "Раздевайся, побудешь пока у меня". "Не хочу". Если она придёт, я ей не открою. Видеть заботливую Дарью не хотелось даже без относительно всех подозрений. От излишней заботы становилось только хуже. Варя начинала чувствовать себя совсем несчастной. "Побудь пока у меня, пока я хоть что-то не выясню". "Не хочу". «Я, правда, ей не открою, если она придёт». Варя вздохнула. Лиза утром тридцатого ходила в парикмахерскую, к моему мастеру. Я её записала за неделю, но мастер болела и позвонила мне только накануне вечером. Сказала, что можно приходить. Я перезвонила Лизе, и она утром постриглась. Салон недалеко от моей работы. Работы в тот день было мало, и я встретилась с Лизой. Сначала подождала её в салоне, потом мы в кафе посидели. Денис внимательно слушал. Лиза не могла сказать Дарье, что собирается стричься. Я с ней разговаривала в десятом часу. При Антоне не хотела говорить и позвонила, когда он в ванную пошёл. А Дарья знает, что Лиза постриглась. Варя опять вздохнула. А вот в ежедневник Лиза могла записать про парикмахерскую. Что-нибудь вроде «Парикмахерская 11.00». «Понимаете?» «Понимаю», — кивнул Денис. «Чего уж тут не понять». «А потом ежедневник пропал. Знаете?» «Нет». «Пропал», — кивнула Варя. «Власты его искала, но не нашла». И я подумала, может, Дарья его стащила. Варя взялась за ручку двери, но Денис ее остановил. Подожди, я тебя провожу. Провожать ее необходимости не было, но возражать Варя не стала. Денис ей нравился. Сестра окончательно испортила настроение. Напрасно Антон надеялся отвлечься в семейном кругу. Вроде бы причин для плохого настроения не было. Ушла Варя и ладно, другую найти не проблема. А от злости на весь свет Он с утра не находил себе места. Твоя женщина замужем?» Проводив в ласту, спросила мать. «Нет», — пробурчал Антон. «Но я не собираюсь на ней жениться». «Ещё чаю хочешь?» «Не хочу. Я тоже сейчас поеду». Мать убрала остатки торта в холодильник. «Ты разговаривала с Варей?» Вздохнув, спросил Антон. «Нет». Мать недовольно поморщилась. «Я же сказала тебе». что не стану ей звонить. Разбирайся сам. Я не хотел её расстраивать, неожиданно признался он. Она сама сунула нос куда не надо. Мать пожала плечами и, помолчав, грустно сказала. Я бы хотела, чтобы рядом с тобой был любящий человек. Это во все времена необходимо. А уж сейчас... Ой, ну хоть ты не начинай, взмолился Антон. Я Варьку не выгонял. «Я пытался скрыть. Она сама...» «Верни её». «Как?» — засмеялся Антон. «Броситься в ноги и пообещать, что больше никогда?» «Да», — серьёзно ответила мать. «Мам, прекрати. Я не монах и буду обращать внимание на красивых женщин». «Варя мне не очень нравилась. Какая-то она примитивная. Впрочем, сейчас вся молодёжь примитивная». «Старикам во все времена казалось, что молодёжь примитивная», — фыркнул Антон. «Это кто здесь старик?» — улыбнулась мать. «Никто», — заверил Антон. «Ты молодая и всегда будешь такой». «Варя мне не нравилась, но она тебя любила». «Любила бы, не ушла бы». «Нет, Тошка», — мать покачала головой. «Как раз наоборот». «Я пойду, мам». Антон поднялся. Идти ему было некуда. Это он понял, когда сел в машину. Взялся за руль и замер, не зная, куда ехать. Лениво подумал, что лучше всего купить вискаря и тихо выпить в одиночестве. Но представлять себя одиноким пьяницей было совсем тошно. И он достал телефон. Кроме Ленки, звонить было некому. «Лен», — быстро сказал Антон, когда она ответила, — «у тебя как сегодня?» «Никак», — к его радости ответила Елена. «Сегодня я свободна». «А почему не позвонила?» — сердито упрекнул он. «Хотела дать тебе отдохнуть. Ты мой лучший отдых», — заверил он. «Я сейчас приеду». Большой радости свидание не доставило, но убить время удалось. От меня ушла девчонка, с которой я жил. Прижимая Елену к своему плечу, зачем-то признался Антон. Узнала про тебя и ушла. «Ты расстроен?» — серьезно спросила она. «Черт его знает». Унылая серая картина была прямо перед глазами. Антон повернул голову, чтобы ее не видеть. «Я бы, не задумываясь, бросил ее, если бы ты решила выйти за меня замуж, и никогда бы о ней не вспомнил. А сейчас мне как-то без нее непривычно. Я с ней несколько лет жил». «Верни ее», — лениво посоветовала Елена. «Не хочу. Я от тебя никогда не откажусь». «А ты и не отказывайся?» «Нет, Лен, не буду я ее обманывать. Ты такой честный!» — засмеялась она. «Представь себе, да». Антон притянул Елену крепче, провел рукой по гладкому плечу. Убить время удалось. Вернувшись домой, Денис принялся снова разглядывать доверенность. Та была оформлена два месяца назад. Соседка Белла Георгиевна, окажись она в России, не могла ни разу не наведаться в собственную квартиру. Скорее всего, она в этой квартире и остановилась бы. Странно, что он забыл, как зовут соседку. Вспомнил только, когда увидел доверенность. Бабушка с соседкой дружила. Могла Белла, приехав в Москву, не поинтересоваться судьбой бабушки? Могла. но, скорее всего, поинтересовалась бы. «Павел хотел выяснить насчёт квартиры», — лепетала девочка Соня. «Я хотела, чтобы ты мне кое-что распечатал», — сказала Лиза, когда Денис видел её в последний раз. У неё не было принтера, а у Павла он был. Она попросила Павла, заметила незнакомых людей в соседской квартире, заподозрила мошенничество и рассказала об этом Павлу, Денис полистал потрёпанную записную книжку, которую дала Варя. Книжка была старая, чернила кое-где поблекли, и номера телефонов в ней были старые, ещё без московских кодов. На букву «О» только одна запись — «Оля» и старый бабушкин номер. Книжка принадлежала соседке Белле Георгиевне. Павел взял её, чтобы через старые связи попытаться найти хозяйку. Очень похоже, что так. Денис на его месте поступил бы так же. Чтобы установить по фамилии нотариуса, где находится нотариальная контора, ему потребовалось всего несколько минут. Контора находилась в нескольких минутах хода отсюда. Фамилия нотариуса была ему незнакома, но у нотариуса обычно бывает несколько помощников. «Неужели Даша?» Денис достал из кармана, висевший в прихожей куртке, телефон. «Мам!» «Почему бабушка не любила соседку Дашу?» — быстро спросил он, услышав мамин голос. «Должна же быть какая-то причина». «Ольга Викторовна пару раз поймала её на лжи». «Ты всё-таки собрался на ней жениться?» «Нет», — улыбнулся Денис. «Жениться я хочу на другой женщине. Пожалуйста, вспомни, что бабушка говорила про Дашу». «Почему такой интерес? Потом расскажу», — пообещал Денис. Вспомни, что рассказывала бабушка. Бабушка пару раз поймала её на лжи. То Дарья говорила, что развелась с мужем и собирается продать свою питерскую квартиру, то получалось, что муж куда-то уехал, и она его ждёт. Было что-то ещё, я уже не помню. Меня больше бабушкино здоровье интересовало, чем дела соседей. Понимаю. А про соседку Беллу бабушка что-нибудь говорила? Белла жила в 85-й. Я, Белла Георгиевна, помню. Ты тоже должен её помнить. Ольга Викторовна иногда приглашала её на наши семейные праздники. Белла позвонила на следующий день после того, как бабушка умерла. Как будто почувствовала. Мы тогда долго с ней разговаривали. Она про тебя расспрашивала, интересовалась. Оказывается, у неё дочь умерла в прошлом году от рака. Иногда и израильская медицина не справляется. Она не говорила, что собирается делать с московской квартирой. Ничего не собиралась. Я про квартиру у неё спросила. Белла живёт в доме престарелых. У них это заведение как-то называется. Я забыла, как. В этом случае всё её имущество отходит государству. Она никому ничего даже завещать не может. Да ей завещать некому. Из родственников у неё один зять, но с ним, как я поняла, прохладные отношения. Он женился сразу после смерти дочери, а это матери понравиться не могло. Белла звонила из Израиля. «Наверное», — засмеялась мама. «Мне как-то в голову не пришло уточнить. Кстати, ключи от её квартиры я отдала Лизе. И телефон Беллы для Лизы записала. Так, на всякий случай». Правда, номер мне Белла продиктовала внутренний, израильский, без кода страны. Денис, я тебе потом все объясню. Снова пообещал Денис и запоздало поинтересовался: как у вас дела? Нормально. У меня все хорошо, когда все хорошо у тебя. Звони почаще. Буду. Пока. Отложив телефон, Денис включил компьютер. То ли ему везло сегодня, то ли работа сыщика на самом деле не такая уж сложная. Запись с подъездной камеры он смотрел недолго. Почти сразу заметил знакомое лицо. В восемь часов вечера в подъезд вошёл риэлтор Максим. Через полчаса вышел. Набирая номер Максима, Денис не был уверен, что не ошибается в своих подозрениях. Что не ошибается, стало ясно через пару минут. «Меня зовут Денис», — представился Денис, услышав мужской голос. «Мы виделись с вами на...» — он назвал адрес Павла. «Слушаю вас», — заинтересовался Максим. «Вы занимались продажей квартиры?» Денис назвал адрес соседской квартиры. «Нет». Не похоже, что риэлтор испугался. Но желание разговаривать у него поубавилось. «Вы приходили в 85-ю квартиру», — наставил Денис. «Послушайте, я сейчас смотрю запись с подъездной камеры. Попросить полицию с вами поговорить?» «Я не занимался продажей квартиры», — прошипел риэлтор. Я отказался работать с этой квартирой. Я только посмотрел ее вместе с продавцом. Мне неприятности не нужны». Вытягивать из него каждое слово не пришлось. Риэлтору Максиму не нужны были неприятности. Все произошло примерно так, как Денис представлял. Предложение о продаже квартир в своем районе Максим отслеживал постоянно и внимательно. И продавцу 85-й квартиры позвонил сразу же, как только вариант появился на сайте. Показать недвижимость продавец вызвался в тот же день, и вечером 29 января Максим поднялся в квартиру. Хозяин его уже ждал. впустил Максима, а дверь на свою беду не запер. Или на счастье Максима, это как посмотреть. Максим, как и положено, попросил хозяина показать документы. Посмотрел паспорт, доверенность. Документы подозрения не вызвали. Соседка появилась, когда Максим и хозяин были в одной из комнат. Стояла в дверях и молча на них смотрела. Максим даже не сразу её заметил. «Что здесь происходит?» — спросила женщина. Спросила так, что желание заниматься этой квартирой у Максима пропало мгновенно. Соседка что-то сказала о том, что сейчас же позвонит хозяевам. Максим слушать не стал. Отказался от посреднической деятельности, вызвал лифт и поехал вниз. Что было дальше, он понятия не имеет. Объявление о продаже этой квартиры с сайта было удалено. А как насчет квартиры в пятиэтажке? Вы ее снимете? Там будет жить девушка. Она вам позвонит. Пусть позвонит до конца месяца. Обязательно. Я ей передам. Денис отложил телефон, снова посмотрел на доверенность. Доверенность была сфотографирована. Лиза сфотографировала ее, пока Максим и мнимый хозяин осматривали квартиру? Очень может быть. Денис бы точно это сделал. Надо было подняться к Даше, но он с этим тянул. Что-то не склеивалось. Мешало поверить, что за преступлениями стоит соседка Даша. Миша не звонил. Время от времени Власта брала телефон в руки, проверяла, убеждалась, что звонок не пропустила. Стемнело, неярко засветился фонарь под окном. Взяв в очередной раз телефон в руки, Власта покрутила его и позвонила Варе. Этого можно было не делать, но Власта привыкла к любой мелочи относиться ответственно. «Я отдала заявление Антону». Власта задёрнула занавеску. «Спасибо». Зря она позвонила. Варя не расположена с ней разговаривать. Попрощаться Власта не успела. Варя спросила. «Как ты думаешь, Дарья была Лизе близкой подругой?» «Раньше мне казалось, что нет». Удивилась Власта. Лиза с ней здоровалась, когда мы с Игорьком гуляли. Но она со многими здоровалась. Я даже не сразу вспомнила, как её зовут. И очень удивилась, когда она пошла на похороны. Вот и мне казалось, что они не такие уж близкие подруги. Варя помолчала. Мне Лиза нравилась. Правда нравилась. Я когда к родителям приезжала, старалась обязательно к ней заскочить. Мне было противно скрывать, что я живу с Антоном. Приходилось осторожно выяснять, не собирается ли к ней кто-нибудь из вас прийти. Ну, ты или Татьяна Павловна. Понимаю. А теперь мне противно, что Лизу убили, а мне всё равно. То есть не совсем всё равно, но почти. Влас-то и это понимала. Ты уверена, что её убили? Уверена. Почти уверена, поправилась Варя. Ладно, пока. «Пока», — откликнулась Власта. «Лизу убили, а всем всё равно». Как правильно сказала Варя, почти всё равно. Власта подержала телефон в руках и решительно набрала маму. «Антон уехал?» — спросила она на всякий случай. «Уехал. Давно уже. Мама, ты приезжала к Лизе 30-го? У меня есть видео с камеры в подъезде». «Приезжала», — не стала отпираться мама. Но я Лизу не видела и в квартиру не поднималась. Консьерж сказал, что Лиза недавно ушла и ещё не возвращалась. Я с ним поговорила немного и уехала. Ты хотела занять у неё денег? Я хотела сказать, что деньги мои коллеги нашли. Она обещала одолжить, но больше такой необходимости не было. Мама помолчала. На самом деле я хотела её увидеть. Я за неё беспокоилась. хотелось убедиться что она больше не пьет мама опять помолчала откуда у тебя видео лизин сосед дал он не верит что она могла сама уйти из жизни и сам пытается найти убийцу скептически предположила мама и сам пытается найти убийцу подтвердила власта ну бог ему в помощь власта не поняла Мама сказала это с иронией или серьезно? Она снова подошла к окну, посмотрела на желтое пятно фонаря. Тот больше не напоминал Рождественский. То ли снег под ним был грязным, то ли казался таким в тусклом свете. Телефон в руке дернулся, зашипел. Ласта успела ответить до того, как раздалась музыка. Она весь день ждала этого звонка, но почему-то не обрадовалась. Я не думала, что ты позвонишь. призналась Власта мужу. «Почему я не должен звонить?» Миша никогда не был дураком. Разлука мешает понимать друг друга. «Потому что у тебя коллега», — объяснила Власта. «Послушай, Ластик, у меня много коллег и только одна жена. Ты не перестала быть моей женой и никогда не перестанешь. Ты мой самый близкий человек». «Ты сегодня встречался с коллегой?» — перебила Власта. «Власта, перестань». Он редко звал ее Властой, только когда злился. «Мы не можем все это время просидеть в келье. Не думай, что мне легче, чем тебе. Я просто стараюсь остаться нормальным человеком, и тебе нужно делать то же самое». «Что то же самое?» — уточнила Власта. «Завести любовника? Завести друзей. Нельзя тосковать вечно, понимаешь? Ты думаешь, мне не больно от того, что тебя нет? Но я пытаюсь с этим справиться. «Я тоже буду пытаться», — пообещала Власта и впервые в жизни соврала мужу. «Извини, Миш, у меня звонок на второй линии». Власта отложила телефон и равнодушно подумала, что нужно позвонить Денису. Нужно сказать ему, что в квартире Лизы была большая сумма денег, а через день их не оказалось. Ещё не нужно отталкивать Дениса, когда становится жарко от его рук. Это поможет пережить разлуку с Мишей. Правда, сейчас ей хотелось, чтобы разлука была вечной. Раньше казалось, что связь с мужем слабеет с каждым днём, а теперь что-то оборвалось окончательно. Она не стала звонить. Она уныло и терпеливо ждала, когда можно будет лечь в постель. Остаться в одиночестве оказалось ещё тяжелее, чем утром. Опять нестерпимо захотелось очутиться рядом с Антоном, и снова Варя с ужасом понимала, что виновата сама. Надо было потерпеть, и всё наладилось бы. Антон такой, какой есть. Его не переделать, даже пытаться не стоит. Она сама разрушила свою жизнь. Варя кисло улыбнулась. Мама ахнула бы от ужаса, поняв, что дочь, согласно терпеть от своего любимого всё, даже других женщин. Впрочем, теперь об этом думать поздно. Всё уже свершилось. Варя постояла у окна, снова надела пуховик и заперла квартиру. Дарья была дома. Открыла дверь и сделала вид, что обрадовалась Варе. «Заходи», — улыбнулась Дарья. Варя решительно вошла в квартиру, отодвинув хозяйку, протопала к запертому ящику тумбочки и потребовала «Открой ящик». «Что?» — опешила Дарья. «Открой ящик!» «Варь, с тобой всё в порядке?» На испуганную Дарья не походила. То есть походила, но казалось, что испугалась она не за себя, а за Варю. «Открой ящик! Я никуда не уйду, пока не откроешь!» Дарья похлопала глазами, достала из сумки ключи и, осторожно обойдя Варю, отперла хлебкий замочек и выдвинула ящик. В ящике лежали папки с бумагами. Лизиного блокнота там не было. Дарья смотрела с испугом и недоумением. «Откуда у тебя мой номер телефона?» — отвернулась от ящика Варя. «Я тебе его не давала», — спросила на похоронах у власты. В голосе хозяйки к испугу и недоумению прибавилась злость. Варя тоже разозлилась бы на её месте, если бы не была причастна к убийству. «Откуда ты знаешь, что Лиза постриглась?» У меня глаза есть. Я видела ее в гробу. Послушай, договорить Дарья не успела. Дверь в квартиру открылась, и в проеме появился Денис. В руках у него был принтерный лист. Варя так рьяно взялась за допрос, что хозяйка от испуга не заперла дверь. «Варя, выйди отсюда, пожалуйста», — велел Денис, как будто квартира принадлежала ему. Варя замялась, и он потребовал уже нетерпеливо. «Выйди отсюда!» Она послушалась. До сих пор она редко кого-то слушалась, только Антона. Дверь за ней Денис запер на внутренний замок. Варя попробовала подслушать, что происходит в квартире, но ничего не услышала. Даша смотрела на него с недоумением и испугом. Испуг был совсем лёгкий. Всякий нормальный человек недоумевает и пугается, когда к нему в дом врываются без разрешения. Сердито сжатые губы, Делали милое лицо нерешительным, а беззащитным. «Посмотри!» — вздохнув, Денис протянул ей фото доверенности. Она помедлила перед тем, как взять в руки принтерный лист. Читала она его внимательно, профессионально. Задумалась, отодвинув руку с листом, снова посмотрела в текст. И опять задумалась. Покусала губы. «Это не она!» — с облегчением окончательно понял Денис. Недаром ему всё время казалось, что что-то не складывается. Вот такие дела, сказал Денис. Я с хозяйкой квартиры ещё не разговаривал, но думаю, что её в России не было. У тебя есть копия? помолчав спросила Даша. Есть. Я отсканировал. Денис подержался за ручку двери и вышел. Как он и предполагал, девчонка топталась около двери. Что вы ей сказали? От любопытства Варя переступала ногами. Он молча взял ее за локоть, потащил вниз по лестнице и впихнул в свою квартиру. «Раздевайся!» — буркнул он, и когда она послушно повесила куртку, прошел на кухню. Варя поплелась за ним. «Сядь!» «Она все время крутилась около нашей семьи», — сердито заговорила Варя. «Не такие уж они с Лизой были подруги, чтобы сильно переживать. А она делала вид, что переживает». Денис ее не слушал. Достал бутылку коньяка, подержал, поставил на место. Надо отвезти девочку домой. Ей нечего делать в его квартире. Он не успел попросить её, чтобы перестала болтать глупости, и не успел пообещать, что расскажет ей всё, когда что-то узнает. Что-то большое и тёмное пролетело мимо окна. И почти сразу снизу послышались крики, такие истошные, что от них не спасали даже окна с хорошей звукоизоляцией. Когда, схватив куртки, Денис и Варя спустились вниз, рядом с телом Дарьи стояла уже целая толпа. Варя испуганно прижалась к его плечу. «Уходи отсюда», — попросил Денис. «Уходи. Ты ничем не можешь помочь». Она послушалась, отпустила его руку и понуро поплелась прочь. Подъехала полицейская машина, выпустила троих мужчин. Подъехала скорая. Откуда-то подбежала девушка в полицейской форме. "Она из девяносто второй квартиры", сказал Денис девушке полицейскому, потому что она находилась ближе других полицейских. "Её зовут Дарья, фамилии не знаю. А вы кто?" Девушка была не старше Вари и не выше дюймовочки Сони. "Я из восемьдесят шестой". Девушку отвлекла дама с собачкой на руках. Нужно подняться за паспортом. Менты наверняка потребуют его показать. Денис повернулся, пошёл к подъезду. Его ударили, когда он выходил из лифта на своём этаже. Ударили удачно для нападавшего, по спине. Боль была оглушающей. Телефонный звонок раздался в начале одиннадцатого, когда Власта при тусклом свете бра пыталась читать недавно скачанный детектив. Приключения героини интереса не вызывали, Но она старательно переворачивала электронные страницы на экране планшета. Трогать телефон не хотелось. Кроме Миши, так поздно никто позвонить не мог. А Власта не представляла, что может сказать мужу. Разве что никогда не простит ему последнего разговора. И как жить дальше, не представляет. Телефон замолчал, зазвонил снова. Власта протянула руку, посмотрела на экран телефона, скупо обрадовалась. Сию минуту разговаривать с Мишей не придётся. «Привет, Варь!» «Привет!» — Варя заговорила быстро и сбивчиво. «Это Дарья! Это она, представляешь?» Власта выпрямилась на постели. Она затеяла аферу с продажей соседской квартиры. Варя тараторила, Власта молчала. Молчала так, что Варя забеспокоилась. «Алло! Ты меня слышишь?» «Слышу!» — Власта кашлянула и жалко пролепетала. Я не могу в это поверить. Я тоже не могла. Ужас, да? Позвони Татьяне Павловне. Позвоню. Представляешь, Денис отнёс ей доверенность, она поняла, что всё, скрыться не удастся, и шагнула в окно. Полиция знает про доверенность? Я с ними не разговаривала. Когда мы к телу подошли, Денис сказал, чтобы я отсюда убиралась. Я послушалась, ушла. Не надо было? Надо. Теперь звоню ему, звоню. Но он не отвечает. Наверное, ещё с полицией разговаривает. Наверное. Власта, можно я к тебе сейчас заеду, возьму ключи от Лизиной квартиры? А то я тут на лестнице сижу. Надоело уже. Сижу больше часа. Недавно консьерж приходил, позвонил Денису в дверь. Ещё выгонит меня из подъезда. «Заехать можешь?» — опешила Власта. «Но зачем? Иди домой. Завтра позвонишь, всё узнаешь. Я не хочу ждать до завтра. «Я сама сейчас приеду», — вздохнула Власта. Мама считала Варю неумной, даже примитивной. Умная взрослая Власта идёт на поводу у глупенькой капризной девчонки. Потом Власта цепенела от ужаса, боясь, что могла бы не приехать.